Куковка. Крутов. Светящееся снежное поле. Ночь, звёздный купол неба. Торжественная морозная тишина. Дорога с цепочкой телеграфных столбов и тихий гул проводов, который можно слушать долго-долго, ни о чём не думая, ничего не желая, кроме бесшумного полёта над бесконечным заснеженным полем. Что-то кольнуло в сердце, словно растаявшая льдинка. Крутов очнулся. Никакого снежного поля, никаких столбов с проводами, память детства. Никаких звезд. Тюремная камера с рядами двухэтажных нар и за решоченным окном высоко под потолком. И гул в ушах. Не от звенящих от мороза проводов, а гул крови в многострадальной голове, получившей немало ударов утром, днем и вечером. Рутов пошевелился, соображая, что лежит на одной из коек нижнего яруса, повернул голову и встретил внимательный взгляд Ленна Волосова, волосы собраны в пучок на затылке, молодого человека с буквально светящимися прозрачно-голубыми глазами. Живой, вежливо спросил молодой человек. Уйти живым сейчас уже красиво, Вишневский. пробормотал Егор, прислушиваясь к себе. Странно, Помню, как били, но ничего почти не болит, только в голове звон. Я вас немножко подпитал энергетически, не сердитесь. За что же? Круто задержал взгляд на лице парня, излучавшем удивительное, непоколебимое, наполненное внутренней силой спокойствие. Кто вы? Меня зовут Ираклий, Ираклий Кириллович Федотов, если угодно. А живу, и всявки, кончайте базла, человеку спать мешаете. Ираклий и Крутов посмотрели на говорившего, переглянулись. Блатные, понизил голос Ираклий. Позавчера задержали за ограбление, права качают. Чему тебе говорят? Облома захотел. Крутов оглядел компанию. Их было четверо, неуловимо похожих друг на друга, как шишки одной сосны, угрюмых, обветренных, застывшими старыми лицами, хотя возраст самого старшего из них вряд ли достигал 50 лет. Один спал, укрытый простынёй, трое тихо играли в карты, раздетые по пояс. Тот, кто оборвал разговаривающих Ираклия и Егора, был худ, но жилист, с волосатой грудью, не загорелой, а какой-то тёмной, словно кожу его специально дубили. На плече у него красовалась цветная наколка: синий мужской член в зелёном лавровом венке и две красные ладони. "Им место не в КПЗ", сказал Егор, "а где-нибудь на Колыме". — А вы как сюда попали? — Что-нибудь о РОЧ слышали? — РОЧ? — Это российское общество, российский орден чести. Я магистр Жуковского отделения РОЧ. Крутов присвистнул. — Каким же образом вы оказались в камере? Темнотелый татуированный братан что-то сказал соседу, огромному пузану с висящими грудями, и тот, тяжело ступая, подошел к нарам, где сидели Егор с Ираклием. Камера притихла. Кроме четверых уголовников здесь находились ещё четверо человек: лысый дедок, свернувшийся калачиком у параши, двое молодых людей с бриттыми головами и мужчина средних лет, спавший на койке верхнего яруса. Жить надоело Боббике. Пузан протянул пухлую руку к Араклию и круто, факкуратно, не вставая, ударил его ногой под колено. Пузан присел и едва не упал, хватаясь руками за стояк нар. выпучил глаза Ты что, оборзел, баклан? Двое его приятелей перестали играть, посмотрели друг на друга, бросили карты и подошли к месту инцидента. Круто сел, прикидывая, кого отключать первым, но голубоглазый магистр ордена чести остановил его жестом и повернулся к уголовникам, не вставая с места, глянул в бешенные глаза татуированного. Успокойтесь, господа, всё нормально. Мы будем разговаривать тихо. Несколько секунд длилось тяжелое молчание, потом татуированный лидер повернулся и сел на место возле тумбочки в углу камеры. «Тасуй, Кощей!» «Ну, фраер, я тебе еще...» — прохлепел толстяк, кидая на Крутова выразительный взгляд. Троица снова принялась шлепать картами. «Ловко вы их!» — покачал головой Крутов. «Владеете психическим дальнодействием? Гипнозом?» Можно сказать и так, улыбнулся Ираклий. Улыбка у него была очень приятная, вежливая, дружелюбная, чуть извиняющаяся и в то же время гордо уверенная, как бы предупреждающая. Я с раннего детства занимался тем, что называется сейчас трансперсональной психологией и НЛП, нейролингвистическим программированием. Раньше это называлось гармонизацией человеческого духа с принципами вселенной. Я исповедую эту философию уже тридцать пять лет. — Тридцать пять? Постойте, — Ротов нахмурился. — Сколько же вам тогда лет? — Сорок, — блеснул улыбкой Ираклий. — Вы, случайно, не занимались боевыми искусствами? — Совсем не случайно. В принципе, вся моя жизнь — это путь воина, а орденом я занимаюсь всего второй год по совету моего друга Сергея Моисеева. Имя знакомо? По-моему, он президент Международной ассоциации контактного карате и грасмейстер Международного ордена чести, кавалер креста чести. Понятно. И вы уехали из Москвы? У меня в Жуковке родственники, а работать можно и нужно везде, в том числе и в провинции. И всё же непонятно, как вы оказались здесь в камере с этими типами. Вы же тоже попали сюда, хотя явно не принадлежите к криминальному миру. Говорят, вы кого-то убили. Гражданин Корки, за что вы убили человека? За мечту? Поясните суду, что вы имеете в виду. Я его убил не за то, что он спал с моей женой и тёщей. Дегустатор, понимаешь? И не за то, что он спустился по водосточной трубе из моего окна, каскадёр, понимаешь? Я его убил за то, что он сказал: "Я ещё вернусь", мечтатель, понимаешь? Геракл улыбнулся. Старый анекдот Кое кто решил предъявить мне счёт, хотя я никого не убивал. Крутов Егор. Полковник сунул руку Ираклию. Тот пожал руку, слегка поклонился. Очень приятно познакомиться. Я слышал, что вас обвиняют в убийстве, но не поверил. Расскажите, как всё произошло. Сначала вы. Ираклий дёрнул уголком губ, пряча улыбку. Конечно. Всё очень просто. Рочь организация общественная, но официально зарегистрированная. Ей необходим офис или хотя бы помещение. В декабре прошлого года мы арендовали у райкома имущества весь второй этаж бывшего Жуковского дома культуры. Как положено, составили и подписали договор, заплатили за аренду за год вперёд, а в начале июля нас начали выселять. Почему? Вы же заплатили Вот и я задал тот же вопрос, а мне ответили, что расценки аренды изменились, а поскольку мы вовремя не доплатили, извольте покинуть помещение. А в инстанцию повыше ходил? Не успел. Приехали крутые парни в униформе деловых людей, черный пиджак, серые брюки, галстук в горошек, туфли а-ля копыта лошади, и нам пришлось защищаться». Первый натиск мы выдержали, как никак у нас все документы в порядке. А второй раз они приехали рано утром, связали сторожа, взломали двери, начали выбрасывать наши вещи, мебель, аппаратуру беспредел. Но ведь должна быть какая-то причина такого наглого вторжения. О, конечно, причина есть. У брянского мэра есть брат, новый русский. Ему и приглянулись наши апартаменты под своё представительство, а может быть, под какую-нибудь фирму. Я знаю, что он начал скупать дома и земли в деревнях района якобы для создания сети современных магазинов и строительства клубов различного назначения. Но так ли это на самом деле, не проверил. А в Ковалёха он случайно не купил хату? По-моему, да, приобрёл. Его не Борисом кличут. Ираклий внимательно посмотрел на Крутова. Ты с ним знаком? Егор покачал головой. Как тесен мир. Он наехал на меня в первый же день, как только я приехал к родственникам. Но тогда получается, что его брат мэр, муж Елизаветы, Ираклий продолжал выжидающе смотреть на Крутова и то темрачнее рассказал ему историю своих отношений с Борисом Мокшиным, не вдаваясь в подробности. Ты не знаешь, куда поместили Лизу? К сожалению, нет. Здесь есть женская камера, но кто там сидит, не интересовался. Крутов поморщился, потер виски пальцами, чтобы снять боль от поднявшегося волнения, подумал и лег. «Что, голова заболела?» — спросил Ираклий. «Хочешь, научусь снимать любую боль и даже вообще ее не чувствовать?» «Да я вроде и сам умею. Изучал систему или научил кто?» «Приходилось по роду деятельности заниматься китайским цигуном. Хорошая система, особенно если знать рубашки, но есть получше. С лунгом не знаком?» С чем её едят? Это тибетская система психофизических тренировок. Тебе, как подготовленному человеку, овладеть ею будет легко. Спасибо, будет время расскажешь и покажешь. С удовольствием. Только мне кажется, что ты здесь не задержишься. А ты рассчитываешь сидеть долго? Они перешли на ты, не заметив этого. Ираклий улыбнулся. Больше 5 суток, они не имеют права держать меня здесь. Но уж очень сильно я обидел команду крутых мальчиков Бориса. У тебя ко мне ещё личные вопросы имеются? Крутов, понял. Что ты хотел узнать от меня? Где ты работаешь? Сейчас уволился по состоянию здоровья, как написано в приказе. А работал в спецназе ГСБ полковник. Я понял, что ты профессионал по выживанию, ещё когда лечил тебя. Что там произошло на допросе? Что вся милиция на уши встала? Кстати, похоже, тебя несколько раз долбали электрошокером. Я обнаружил на шее и на спине специфические пятна и рисунок. Мне не привыкать, пробормотал Крутов. В Таджикистане я чуть не сыграл в ящик. Жили мы на окраине Курган-Тюбе в маленьких деревянных домиках, кое-как приспособленных для жилья. Провели свет, установили электронагреватели воды. Однажды я пришёл с э, на работы, решил искупаться, включил воду и нагреватель, а свет вырубили. Я минут 10 повозился во дворе с техникой, вернулся в дом и первым делом распахнул дверь в ванную. И что же? Произошло то, что я меньше всего ожидал. Пока я возился во дворе, отключили и воду, а электронагреватель продолжал естественно работать. Обшивка ванной деревянная начала тлеть, а когда я открыл дверь, волна углекислого газа выплеснулась мне в лицо. Я успел выдернуть шнур из сети, получил удар током и упал. В общем, всё одно к одному. Не помню, как добрался до кухни. Пытался выбить стекло, но оно двойное, знаешь, рамы с двойным стеклом. Одно пробил, порезался, второе не смог. Когда приехали пожарники, на кухню они заглянули в последнюю очередь. Я уже был еле тёплый. Крутов усмехнулся. И все-таки выжил В больнице врач посмотрел и говорит Ха, на, сердце не бьется Но откачали Как сказал потом врач, хороший мужик, между прочим, классный специалист Меня спасло именно то, что долбануло током Организм как бы перестроился и не среагировал на угарное отравление Интересный случай Да уж, на всю жизнь запомнил Поэтому я, наверное, и на электрошокеры реагирую не так, как другие Не отключаюсь, а просто воспринимаю, как самый обычный удар палкой Егор вспомнил сцену на допросе. В кабинете следователя, куда его доставили из КПЗ, находилось три человека: красивый седоватый капитан, оказавшийся начальником милиции, молодой, но какой-то серый, замученный то ли жизнью, то ли болезнями, следователь и верзила омоновец с лейтенантскими звёздочками. Видимо, это его подразделение и приезжало за Крутовым в Ковали. Егора посадили на стул посреди комнаты, и следователь начал задавать вопросы, умело оперируя фактами происшествия на складе ГСМ. Было видно, что он хорошо знает, что именно там произошло. Отвечал Крутов коротко, почти не задумываясь, гадая, зачем в комнате присутствуют ещё двое милицейских начальников. Однако это он понял уже через минуту, когда в допрос вмешался капитан и задал тот же вопрос, что и следователь в начале разговора. Имя, фамилия. Егор Лукич Крутов, ответил Егор и, не удержавшись, добавил: Вы же забрали мои документы, там всё написано, или читать не умеете? Отвечать без рассуждений. На кого работаешь на самом деле? На китайскую разведку, с иронией ответил Егор и тут же получил удар по уху, сбросивший его со стула. На кого работаешь, скотина? Быстро! Крутов полежал на полу, справляясь с головокружением и шумом в голове, потрогал ухо, глянул снизу вверх на возвышавшегося над ним, как башня Омоновца, спросил безразличным тоном: "Ты случайно не бейсболист?" "Встать!" рявкнул капитан. Егор встал, поднял глаза на лейтенанта. "Ещё раз ударишь, сверну шую, понял? Ты ещё хамишь, паскуда!" удивился начальник милиции. "А ну-ка,нопченко, осади бандита!" Летенант шагнул к Егору, схватил его за плечо и попытался, надавливая на ключицу, усадить на стул. Крутов убрал плечо, перехватил мощную руку Амоновца, мгновенно заблокировал предплечьем и нанёс точный удар в шею, называемый в карате кодзеку коготь и крыло. Летенант дёрнул головой и, наверное, упал бы, не подержи его Крутов. Егор отвёл Амоновца к столу и усадил на второй свободный стул. Сам же вернулся И сел на стул посреди комнаты. Всё произошло так быстро, что ни капитан, ни следователь не успели среагировать. Да и потом просто сидели и смотрели то на Егора, то на гаранта своей безопасности, закатившего глаза. Собака бешеная, первым опомнился начальник милиции. Ты что же это себе позволяешь? Нападение на работника милиции при исполнении. Капитан, проникновенно сказал Крутов. Тебе не страшно связываться с конторой, в которой я служу? Она же от тебя мокрого места не оставит. Я же со своей стороны, когда выйду, а я обязательно выйду, обещаю, что угрохую весь твой сраный ОМОН, ворвавшийся ко мне в дом. Я таких вещей не прощаю. Может быть, лучше будем сотрудничать? Я ведь много чего могу рассказать о бандитах, отдыхающих на складе ГСМ. Это именно они напали на Кавали, чуть не застрелив деда и избив старуху». Начальник милиции побледнел, глянул на растерявшегося следователя, и кто знает, что он предпринял бы дальше, если бы не вмешался пришедший в себя командир завода Амон. Он помотал головой, взревел и бросился на крутова, доставая из пояса пистолет. Понимая, что сопротивление работникам милиции будет поставлено ему в вину, но не желая пассивно ждать избиения, Егор принял предлагаемый вариант действий. Не вставая со стула, он ударом ноги в живот остановил омоновца, а вторую ногу приём ножницы впечатал ему в скулу. Верзило отлетело к столу, сбивая с него телефон, чернильный прибор и бумаги, но пистолет не выронил, обучен был таким вещам. Он, наверное, мог бы и стрельбу начать, однако вскочивший капитан остановил лейтенанта и вдавил кнопку вызова дежурного. В помещение вбежали двое парней в камуфляже, за ними сержант милиции, и дело приняло другой оборот. Крутов отскочил к стене, выставил вперёд ладони. Всё, всё, сдаюсь, давайте поговорим спокойно. Но его схватили за руки, надели наручники и по команде лейтенанта начали избивать. Один Амонович емул дубинку, второй электрошокер. Зажатый в угол, Егор сопротивлялся некоторое время, разбив Амоновичу лоб, а второму сломав нос. Однако силы были не равны. В схватку вмешался лейтенант и выждав момент, ударил Крутова по затылку рукоятью пистолета. Затем, упавшего его с минуты били ногами, пока он не потерял сознание окончательно. "Они что же не поверили, что ты полковник?" помолчав, спросил Ираклий, когда Егор закончил рассказ. Крутов качнул головой. "Им нужен козёл отпущения, на кого можно многое свалить. Они будут из кожи лезть, чтобы доказать мою вину. А ты действительно был на складе?" Крутов встретил заинтересованный взгляд магистра ордена чести и вдруг под влиянием импульса, поверив в его искренность и достойное отношение, принялся рассказывать историю своего появления в Жуковском районе. Закончив, тут же пожалела о своей откровенности, не понимая, чем она была вызвана, но реакция Ираклия его несколько успокоила. Магистр ордена чести остался задумчиво спокойным, и в глазах его не было сомнений. и недоверие. Да, влип ты крепко, сказал он. Им будет легко доказать, что ты был на складе, свидетелей хоть отбавляй, и ты слишком много знаешь, чтобы они тебя выпустили. А ты случайно не интересовался, что за воинская часть прячется в лесах за колючей проволокой и воинская ли? Кое что слышал, уклончиво ответил Ираклий. Но это лишь слухи. Говорят, что там находится какой-то военный полигон, Оружие новое испытывают. Но сам я в тех местах не бывал и свидетелей испытаний не встречал. Понятно, разочарованно пробормотал Крутов. Действительно солидная вывеска полигон, если только не фальшивая. А я думаю, что фальшивая, потому что те, кто сидит в зоне, действуют слишком по-бандитски. Килейна, оглядываясь по сторонам, Настоящие армейские профи вызвали бы меня к себе или приехали бы ко мне и спокойно дали бы понять, что охраняют гостайну, а я ведь не хрен с бугра, я все-таки полковник ФСБ, хотя и бывший. О чем мало кто знает. Ладно, разберемся. Знаешь, что меня поразило после нападения бандитов на деревню? Реакция сельчан. «Как-то народ воспринял случившееся слишком просто, будто ничего особенного не произошло». Ну, постреляли, пошумели, избили кого-то, ну, ранили, и все. Посудачили и разошлись. Привык народ к беспределу. Но ведь это страшно. Страна становится не просто криминальным раем, но государством террора. В последнее время нас вызывали для захвата ТР... И Егор осекся. Ираклий смотрел на него с улыбкой, хотя взгляд его оставался строгим и оценивающим. — Договаривай, хотя я и так догадался, что ты в пятом управлении работал, спецподразделение АТ. Угадал? — С умным человеком и поругаться приятно. Крутов закрыл глаза, полежал немного, стиснув зубы, оживился. — Ты не из нашей конторы часом, коль знаешь такие вещи? — Не из вашей, — засмеялся Ираклий, — но из родственной. И тоже полковник в отставке. Засмеялся и Крутов. — Родственные души, значит? — Жаль, Огенри умер давно, а то написал бы он о нас навеллу. Ещё найдётся литератор напишет, если выживем. Рассказал бы ты о своём ордене, всё же любопытно, чем вы там занимаетесь. Раздался звук зевка. Беседующие оглянулись. Спящий под простынёю человек зашевелился, сбросил простыню, сел, помассировал затылок, глянул из-под тяжких век на крутого Сираклия и сказал хрипло: "Эй, вы двое!" Крутов оглядел уголовника, вызывающего уважение не только габаритами и массивным, бугристым от мышц торсом, но и татуировкой на груди, изображавшей батальную сцену морского сражения, выколотую с большим мастерством. И взгляд у мужика был очень нехороший, не добрый, тяжёлый, с лёгким флёром безумия, говоривший о полном пренебрежении этого человека к нормам человеческого общежития. «Подойдите!» — поманил он приятелей толстым пальцем. Ираклий хотел что-то сказать, но Егор опередил его. «Сам подойди, если чего надо!» В камере установилась пугливая тишина. «Я же говорил, оборзели фраера!» — негромко произнес темнолицый зэк с татуировкой на плече. «Что ж ты их не успокоил?» — буркнул вожак, не поворачивая головы. «Да мы засохни!» Вожак соскочил, наплёлся со второго яруса на раз грация и медведя, встал во весь рост. Тело его напоминало ствол эвкалипта, грудь, талия и шея казались одной толщины, а руки походили на узловатые корни. Вероятно, этот экземпляр человеческой породы был очень силён. Бардадым вспомнил Крутов старика-водителя из Выселок. Снежный человек. Шишголь согласился Ираклий. Шешголь, сброд голь, старорусский. Они переглянулись с улыбками, отлично понимая друг друга. Пошли, почти нежно проговорил снежный человек. Поговорим с парашютистами. Парашютист человек, который выносит парашу. Тюремно-воровской жаргон. Игравшие в карты уголовники с готовностью встали за спиной вожака, и тот направился к продолжавшим сидеть Ираклию и Крутову, одетый в спортивные штаны с надписью Adidas. Остановился в метре от койки, на которой сидел Ираклий. Крутов стал приподниматься, но Ираклий остановил его жестом. "Дурь есть?" тяжело спросил вожак. "Дурь наркотик". "Откуда?" пожал плечами Ираклий. Мы тут люди случайные. Чего ж тогда особняка из себя лепишь? Особняк особо опасный рецидивист. Да ты успокойся, король, хочешь держать зону? Держи, мы не препятствуем. Тон Ираклей внезапно изменился, похолодел. Но и нас не тронь. Держать зону, быть неофициальным лидером среди заключённых. Вожак лениво почухал себя за ухом, так что заиграли чудовищные мускулы на руке и плечи. Перевел взгляд с Ираклия на Крутого, задумчиво сплюнул. Было видно, что ему что-то мешает чувствовать себя хозяином положения. «А если мы вас попишем, а ночью мокруху спроворим?» Кузан с пухлыми руками и грудью услужливо подсунул главарю самодельный нож-заточку, сделанный из напильника. «А если мы в ответ устроим кипиш?» — кротко сказал Ираклий. Вожак хмыкнул, повертел в пальцах нож, всё ещё пребывая в нерешительности, как ему поступить, чтобы не потерять лицо. Эти двое явно его не боялись, и вдруг выбросил вперёд руку с ножом, наровя попасть в глаз Ираклию. В ту же секунду Крутов, поймавший кровавый блеск в глазах вожака, змеиным движением перебросил тело на другую сторону койки, а Ираклий, отклонившись легко, отбил удар и вонзил два пальца в глаза вожака. Одновременно с ним атаковал противника и Крутов. Захватив голову татуированного за затылок, ударил его лбом о стойку Нар. Пузатого игрока толкнул в грудь лапой тигра, а третьего просто сбил с ног коленом. Нож из руки вожака выпал, а сам он схватился за лицо, но не закричал, лишь утробно ухнул, отшатываясь и мелко переступая ногами в кроссовках. Он так и спал в них. попятился в проход, натыкаясь на своих охояющих сподвижников. Остановился, вытирая слёзы, раскрыл покрасневшие глаза и с подлобья глянул на спокойно стоявших плечом к плечу полковников. Хана вам, люди. Я вам устрою шитвис, он не договорил. Крутов, подобрав нож, метнул его между уголовниками, так что тот пролетел мимо них и ванзился в тумбочку. Компания обменялась понятными взглядами, отошла в свой угол и успокоилась. Ираклий и Крутов сели на койку, посмотрели друг на друга. Профессионально бросаешь ножичек, похвалил Ираклий. Да и ты не слабо дерёшься, хмыкнул Крутов. Я не заметил, что ты сделал, хотя владею темпом. Тренировка? Лунгом? И она тоже, образ жизни. Хитришь ты, полковник. Путь воина, которым ты идешь, не декларация. Это действительно образ жизни, который предполагает постоянное участие в драке. Все равно какой, спортивный или реальный. А судя по твоим кондициям, ты человек боя. Полковник, ты неплохой психолог, но слишком прям. Тебе это наверняка мешает в жизни. Наверное, из службы за просто так не увольняют, где-то ты проштрафился. Или сказал что-то не в попад, или приказ выполнил по-своему. Крутов усмехнулся. Кажется, мы достойны друг друга. Когда-нибудь я расскажу тебе, по какой причине я ушёл в отставку. Кстати, я не одинок в этом вопросе. У меня появился приятель, бывший мой Рамон, которого тоже уволили за некие грехи. Так вот, он, в отличие от меня, продолжает работать. Каким образом? О дорожных мстителях не слышал? Нет. У него бандиты убили сестру, и он решил мстить. Собрал бригаду из шоферов, пострадавших от грабителей и убийц, и теперь колесит по дорогам отечества, мочит всех без суда и следствия, и совесть его чиста. Ираклий задумчиво подёргал себя за нос. Я его понимаю, хотя сам придерживаюсь другой точки зрения. Злобных и трусливых, агрессивных людей, садистов и убийц убивать нельзя. так как их ущербные души слишком рано обретают свободу и возвращаются в мир, чтобы овладеть новыми жертвами. Ты веришь в теорию реинкарнации? В устах бывшего полковника это звучит несколько необычно. Вера лишь одна из ступеней лестницы Иакова, засмеялся Ираклий. Причём самая первая. Всего же ступеней 7. Человек, поднявшийся по всем семи, становится воплощением бога, но начинать надо с первой, с веры в бога, в человека. Я читал Кивнул Крутов, но как-то не задумывался над практическим воплощением лестницы. 7 ступеней это вера, надежда, любовь, чистота, кажется, и э смирение, благодать и слава. По сути, лестница Иакова это лестница самосовершенствования и самореализации человека. Но вряд ли последние две ступени одолимы человеком, даже адептом духовного пути, даже магистром ордена чести. Ираклий подмигнул Егору, подшучивая над собой. Крутов хотел расспросить его о каноническом смысле лестницы Якова, однако в это время загремели запоры на двери камеры, и тюремщик возвестил: "Собирайтесь на ужин". Возникла небольшая заминка. Обычно первыми из камеры выходили уголовники, привыкшие считать себя тюремной элитой, но на сей раз все четверо сначала посмотрели на Егора и его собеседника, как бы признавая их первенство. Сработал закон силы, и лишь потом, увидев, что они не торопятся, зашевелились, воспрянули духом и важно прошествовали к выходу. Крутов встретил иронический взгляд Ираклия, подмигнул ему, и они вышли следом. Столовая в местном сизо была небольшая, Всего на двадцать человек, поэтому уединиться было негде, стол здесь был один и беседовать не хотелось. Лишь поужинав, овсяная каша, хлеб, чай и, дойдя до камеры, бывшие полковники заговорили, и Ираклий, наконец, рассказал Крутову историю создания Ордена Чести и объяснил его цели. Егор узнал, что кавалером Ордена может стать каждый человек, добровольно подчиняющийся правилам и дисциплине Ордена, соблюдающий его иерархию и этику вне зависимости от положения, которое он занимает в обществе. Главным же условием продвижения кавалера по иерархической лестнице ордена было соблюдение принципа мушкетеров: один за всех, все за одного, а также признание постулата: честь служения ордену выше любых должностей. "Ну хорошо, звучит красиво", сказал Крутов. Однако каждый понимает слово честь по-своему. Какой смысл вкладываете в него вы? Толкование смысла этого слова может быть только одно, возразил Ираклий. Честь означает гармоническое соединение нравственного, разумного и волевого начал. Это я цитирую кодекс рыцаря ордена. Следование пути, определённого этическими нормами человеческого опыта. С честью несовместимы проявления трусости, малодушие, слабоволия, лживости, алчности, моральной распущенности, унижения одного человека другим. Или ты не согласен? Согласен, вздохнул Егор, вспоминая историю своих отношений с Елизаветой. Только где вы отыщете таких идеальных кавалеров? Существуют ли они в природе вообще? Существуют, кивнул оставшийся серьёзным Оракль. Один из них перед тобой, веселая искра в глазах говорившего, явно относилась к реакции Егора. Среди кавалеров Ордена немало офицеров, как действующих, так и в отставке, бывших военнослужащих, в том числе афганцев, и ребят, воевавших в Чечне, Абхазии, Молдове, но есть и ученые, и писатели, и актеры, и даже политики. Крутов скептически поджал губы. Политика дело грязное. Неужели в ваших рядах наблюдаются честные политики? По большому счёту, ты прав. Ещё Конфуций сказал: "Честные речи и лебезный вид редко сочетаются в людях". И всё же, среди кавалеров ордена чести есть и политики. Кто же, если не секрет? Моисей и Сергей Евгеньевич, например, Лебедев Александр Иванович, ряд политиков помоложе. Ну хорошо, допустим. Но я так и не разобрался, каких целей добивается ваш орден, чем занимается. Высшая цель ордена – влияние на судьбу страны, на выбор стратегии развития. Если хочешь, с поспешествования росту духовного потенциала народа. Ни больше, ни меньше. С иронией поднял бровь Крутов. Сам-то ты веришь в достижение столь значимых целей? К слову, как ты представляешь себе с поспешествования росту духовного потенциала? Выход 1. Ираклий вдруг погрустнел. Создание воспитательно-этических систем. Этот путь очень долог и труден, но он единственно правильный, и мы в самом начале пути. Мы создаём детские сады, гимназии, школы, клубы по интересам, спортивные базы, работаем с правоохранительными органами, военкоматами и армией. Отдача слабая, но она есть. Крутов сделал вид, что переваривает информацию. Впечатление, сложившееся у него от всей беседы с Ираклием Кирилловичем, что Орден Чести — лишь крыша какой-то новомасонской ложи, укрепилась окончательно. Уж больно эрудированным был этот бывший полковник, ставший магистром районного ордена. Слишком свободно он оперировал понятиями психологического программирования и чересчур профессионально владел рукопашным боем. Слух же Егор сказал, «Как ты думаешь, Спать можно спокойно или лучше по очереди подежурить? Ираклий оглянулся на примоокшую в углу четвёрку уголовников, подумал и решил: лучше подежурить.